основанное на найденном у вас адресе Аманды Вине. Я назначаю вас репетитором по Новому и Ветхому Завету». В пылу благодарности Жульен хотел было броситься на колени и возблагодарить Бога, но уступил побуждению более искреннему. Он подошел к Аббату Пирару и, взяв его руку, поднес ее к своим губам. «Это что такое?» Вскричал с сердитым видом ректор, но глаза Жюльена были еще красноречивее, чем его поступок. Аббат Перар смотрел на него с удивлением, как человек, уже давно отвыкший от тонких душевных переживаний. Внимание это выдало ректора, голос его дрогнул. «Ну да, дитя мое, я привязался к тебе».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 то рано или поздно враги твои рассеются. Жюльен так давно уже не слыхал дружеского голоса, что залился слезами. Надо простить ему эту слабость. Аббат Перар заключил его в свои объятия, и сладкую была для обоих эта минута. Жюльен был вне себя от радости. Полученное им повышение было первым. Связанные с ним преимущества громадны. Оценить их может лишь тот, кто осужден был целые месяцы проводить, не имея ни минуты уединения, в постоянном окружении товарищей, по меньшей мере докучных, а в большинстве случаев невыносимых. Одни их крики могли довести до исступления чувствительную натуру. Как будто радость этих откормленных и хорошо одетых крестьян